Про волдянку беляночку Жил-был старик до да старуха, А детей у них не было. Пошли старик до да старуха в лес, по грибы, И нашли там Валдянку-Беляночку. Валдянка-Волнушка Принесли домой, положили в горшочек И закрыли воложком Волох, волошка, крышка на глиняный горшок. Через час вдруг в горшке Под волохом заговорила. Дедушка да бабушка, откройте. Открыли, а там девушка Аннушка. Вот отка живет Аннушка и растет не по годам, а по часам. В сутки вдвое уж большая выросла. Пошли девки в лес по грибы и стали упрашивать, чтоб отпустили с ними и Аннушку. А дедушка да бабушка говорят, куды, да как заблудитесь. Нет, не заблудимся, отпустите. И отпустили анушку Шли они, да и заблудились эти девицы, И пришли к яги на избушке. Яги-баба и закричала, Фу-фу-фу, русский дух, Слыха мне, слыхано, вида мне видано, Сам на пришел, съем, говорит, топерь. А девки говорят, Ой, ты, бабушенька, Ты б накормил да в тоже бы ела. Яги баба затопила печь, заварила завару и давай девок кормить. Иные девки едят да в пазушку кладут. Анна все ела с простодочества, отъели. Яги и говорит, Подать мою завару. Все подали завару, а Аннушке нечего отдать. Яги баба отпустила девок домой, а Анну оставила у себя. Пришли девицы домой и сказали, что яги баба не отпускает Анушку. Затужили старик до да старуха, да делать нечего, не ворочь. А Яги-баба подала Анушке лошадье копыта, да и говорит, — Ищи в голове, да приговаривай. Та и стала искать в голове, да приговаривать. — Спи, глазок, спи, другой, спи, ушко, спи, другое, спи, ручка, спи, другая, спи, ножка, спи, другая. Ягибаба уснула, а девица вышла на кольцо, да и плачет. Вдруг бежит стадо коней. — О чем, красная девица, плач Да вот, Ягибаба домой не отпускает. Садись на меня, да держись за уши, так я тебя домой довезу. Девица только сел, а Ягибаба извозилась, завозилась. Видит, что дело неладно, села в ступу и погнала за ножкой. Только бы схватить... А лошадь и сунулась к старику на полете. А старик был тут и с ружьем, Сбирался идти в лес искать Аннушку. Увидел он сперва коня с девицей, Потом егебабу в ступе с помелом И выстрелил в нее из ружья. Тут егебаба и ноги протянула. Закопали ее на задворье И палку на могиле поставили, А коня повели в анбар, ковсу, к цельному сусеку. Аннушка и старики-то живут по-прежнему. Всего наживаю, да Анну наряжаю, да взамуж обещаю.